Хайдер Али Усманов. Нужная профессия. Проблемы рода. Читает Михаил Обухов. Друзья и враги. Тяжело вздохнув, я медленно оглянулся по сторонам. Вокруг меня возвышались серые и даже в некоторых местах ржавые металлические стены. Что по своей сути уже даже само по себе не обещало мне ничего хорошего. Как же я сюда попал? А тут все было вполне предсказуемо и даже просто. Я полез в дела которые по своей сути не должны были меня касаться. Более того, мое желание кому-то помочь и даже, возможно, спасти привело к таким результатам. Хотя начиналось все достаточно безобидно и, по сути, в чем-то даже объяснимо. Вот только в этой ситуации я оказался куда более уязвим, чем можно было бы подумать. И все мои старания пошли просто псу под хвост. Сейчас же я находился в этом весьма своеобразном логове врага и просто хотел спасти. опять спасти самого себя, спасти еще кого-нибудь. И все только из-за того, что мог бы предотвратить столкновение интересов более могущественных цивилизаций, чем наша Я ведь догадывался о том, что если эти два весьма своеобразных слона будут драться, то в данном случае этих гигантов не будет никак не интересовать то, сколько муравьев они уничтожат своими огромными ногами. Более того, эти разумные, живые или искусственные даже церемониться с нами как-то не будут. «Вон, как все прекрасно мне это самое Элика объяснила. Жизнь миллионов не стоит жизни миллиардов. Все легко и просто. Только вот среди этих самых приговоренных миллионов был я. Были те люди, кого я знал. И поэтому мне бы не хотелось попасть в такую переделку только из-за того, что какой-то умник просто нажмет кнопку для тотальной бомбардировки. После того, как я узнал о том, что и как они могут сделать, Я понял, что выжить на нашей планете после их вмешательства будет просто невозможно. Поэтому и хотел предотвратить такую возможность развития событий. И именно это идиотское желание привело меня в эти металлические катакомбы. Хотя все начиналось вроде бы не так страшно и даже в чем-то обидно, но это было только начало. «Затаись», — резко одернул я девушку, когда над головой раздался свист от очередной пролетающей тени. Я так и называл то своеобразное устройство, что носилось над нами. Однако девушка опознала этот странный объект. И, как она сказала, это был своеобразный корвет-охотник, который выпускал враг всего сущего. дестроер По сути, его можно было бы назвать и демоном. Демоном разрушения. Это было искусственное создание, которое желало уничтожить все живое, до чего только может добраться. Стоит сразу отметить тот факт, что наша беседа с этой девчонкой не задалась с самого начала. Она была довольно шумная. К тому же я не ожидал того, что сам по себе тот самый убегающий от големов-пауков человек, внезапно для меня, окажется достаточно молодой девчонкой. К тому же ее одежда для меня была довольно странной, так как очень тесно облегала ее фигуру. И я даже почувствовал некоторые неудобства. По сути, во мне наконец-то начали появляться своеобразные признаки мужчины, гормоны называются. Я стал чувствовать определенное влечение к этой девушке, так как видел из-за ее костюма практически все, что необходимо. И это меня настораживало. Она что, специально все это делает? Моя природная недоверчивость все так же давала себя знать. И я понимал, что если так пойдет и дальше, то могут возникнуть определенные сложности. Нам достаточно сложно было уходить с той территории, где еще шастали всякие големы, вроде тех самых пауков или бескрылых птиц тому же именно Ильика мне объяснила, что это. И я понял, что с этим делом нам придется долго разбираться. Тем более, что подобные существа действительно были искусственно созданы. Не говоря уже о том, насколько они могут быть опасны. Общаясь с этой молоденькой дамочкой, я выяснил много интересных вещей. И понял, что за оружие используют эти существа. Оно называлось энергетическое и лазеры. По сути, оно зависело от внутренней батарейки, которую я мог бы назвать энергетическим сердцем этих самых големов. Кому-то все это могло показаться магией. Но я любил учиться. Д. Петрович мне многое рассказывал из того, что знал сам. Он говорил мне о том, что даже люди на Земле в последние годы, перед тем, как отправиться на эту планету, тоже развивали различные направления науки. Робототехнику, нейросети. Пытались строить роботов, которые могли бы действовать самостоятельно и даже доходило до создания искусственных интеллектов. Конечно, я понимаю, что по сравнению со всем тем, что я видел здесь, то, что было на Земле, по сути, являлось своеобразным уродством. Всему лишь по той причине, что самые современные системы человечества на Земле в момент технологического расцвета выглядели какими-нибудь калькуляторами. Простейшими вычислительными устройствами, если кто не понял. Наверное, стоит сразу отметить тот факт, что она пыталась даже командовать, и даже сказала о том что сюда уже движется целый флот который должен уничтожить эту угрозу, а что будет с нашей планетой задал я вполне закономерный вопрос который практически сразу загнал эту девушку в тупик эта же гадость сейчас находится на поверхности планеты как вы ее собираетесь отсюда выманивать или же вы будете по ней долбить когда она находится здесь ты же сама рассказала о том что обычно на борту этих же сознательных кораблей на которых нет никого живого «Имеются большие запасы какой-то взрывчатой массы. Как ты ее там называла? Антиматерия? Что будет с планетой, когда вы начнете стрелять по этому кораблю, пока он на планете? Что будет со всеми нами? И кто за это ответит?» Судя по тому, как девушка задумалась, мои подозрения не были беспочвенными. Хотя бы по той простой причине, что она задумалась на достаточно долгий срок. После чего принялась что-то невнятно мямлить о том, что наша планета и так обречена». Именно из-за того, что этот искусственный монстр, создающий своеобразный рой таких же смертоносных корабликов и устройств под названием «дроны», вообще обратил на нее внимание. Оказалось, что при попытке покинуть нашу планету это своеобразное искусственно созданное существо, которое, словно какой-то злобный колдун, будет старательно выращивать все новых и новых искусственных монстров, банально уничтожит все живое. Так как для того, чтобы покинуть планету, Ему нужно будет задействовать огромные по своей величине силы, которые просто разрушат саму возможность на ней существовать. Вот это меня поразило больше всего. И я был шокирован таким открытием. Как они себе это вообще представляют? Замкнутый круг получается, что он сам уничтожит планету, что попытка уничтожить этого монстра уничтожит всю нашу колонию. Но эти разумные считали, что подобные потери вполне приемлемы. Оказалось, что такие корабли-монстры могли уничтожать целые цивилизации, миллиарды разумных. Что там какой-то один-другой десяток миллионов разумных, которые живут на этой планете? Попытавшись выяснить у нее подробности возможного существования с ними людей, и выяснил, что представители человеческой расы живут среди них. Но именно людей мало, так как почти тысячу лет назад произошла очень серьезная война, в которой принимали участие и люди. Однако, как я понял, наша Земля находилась куда дальше, потому что в то время у нас не было таких технологий. Надо сказать, что общий язык мы с большим трудом с ней все же смогли найти. Всего лишь по той причине, что сначала мы не понимали друг друга, так как говорили на разных языках. И, судя по всему, ее это очень сильно нервировало. Но потом, спустя некоторое время, мы начали неплохо общаться, так как оказалось, что у нее есть странное и весьма технологичное ожерелье, одев которое на шею, она начала со мной разговаривать вторым голосом. «Ну как, вторым? Сначала она что-то говорила на своем языке, а это само ожерелье переводило мне то, что она говорит. И обратно. Что говорю я, это ожерелье переводила для нее. Как результат, мы смогли общаться. Надо сказать, что она почему-то не понимала элементарных вещей. Например, того, почему надо вести себя в лесу тихо. Тем более, что мы все же ушли с территории, где бегали те дроны пауки». Она так называла големов, созданных искусственным разумом этого странного корабля. «А почему вы не попытались с ним как-нибудь договориться?» Задумчиво переспросил я у девушки, чем ее снова шокировал. «Ну, ты же сама сказала, что он абсолютный искусственный интеллект, который не имеет никаких ограничений. То есть он может обучаться. Правильно я понял?» «А значит, можно было бы попытаться ему объяснить ошибочность подобных действий. Если вы не будете мешать существовать ему...» то, возможно, он не будет мешать существовать вам? Вы не пробовали подобным образом подойти к вопросу, почему вам надо было сразу друг друга уничтожать? Сидевшая сейчас напротив меня девчонка, которую я ночью пристегнул ремнями к ветке, чтобы она не свалилась во время сна, удивленно посмотрела на меня. Видимо, она вообще никогда не пыталась рассматривать ситуацию с такого ракурса. Но логика в моих словах точно была. К тому же я сейчас думал на ту тему, как долго нам придется сейчас шастать по этому лесу. Я не собирался ввести ее к себе домой. Я же не понимаю того, чего мне может стоить такое великодушие. Я не знаю того, какие сюрпризы она может мне подстроить. Лучше уж воздержаться от подобных гостей заранее. Поэтому я не хотел пытаться как-то влиять на ситуацию. Тем более, что в первую очередь она говорила, будто бы ее все равно заберут с нашей планеты. Прекрасно. Пусть забирают. Она слишком проблемное существо, чтобы оставаться на нашей планете. Но на всякий случай я решил постараться как-то ее немного напугать. Просто сказал ей о том, что если они думают, будто бы у нас нет силы для самозащиты, то ошибается. Господь их покарает. Честно говоря, я сам не особо верил в подобную защиту. Однако, когда предупредил ее о подобной возможности, то это заставило ее задуматься. «А что?» По сути, она просто не понимает того, что я говорю. Зато пусть подумает над тем, что у нас, возможно, есть кто-то, кто может все-таки постараться заступиться за нас. Пока они будут думать над этим вопросом, возможно, мы сможем придумать что-то еще. Я не думаю, что все руководство наших стран, находящихся в этом мире, настолько тупое, что не понимает угрозы, нависшие над нами. Кстати, желание вывести эту дамочку к людям у меня пропало сразу же, как только я разглядел ее. Волосы у нее были коротко стрижены, и это можно было бы как-то понять. Но была одна небольшая сложность. Дело в том, что ее уши были не такие, как у людей. Внешность сильно красивая, как куколка какая-то. К тому же ее одежда все говорила о том, что она не человек. Огромные глаза выглядели немного неестественно. Конечно, на ее фоне я выглядел как какой-то суперстрашный страшный дикарь. И я с этим фактом даже не спорю. Вот только при всем этом... Ей заранее стоило понимать главный нюанс. Именно то, что я в данном случае не собираюсь рисковать собственной жизнью. Если бы я ее вывел к людям, то у меня у самого возникли бы большие сложности. Правда, надо сказать, что ее шокировали мои откровения о том, какие у нас существуют нравы. В первую очередь ее поразил тот факт, что у нас был закон, по которому человека можно отправить на костер. Говорит, что у них были более гуманные способы наказать человека. Я заинтересовался о том, в чем это может выражаться. Знаете, изучая записки Петровича и его книги, а также вспоминая все его рассказы и уроки, я понимал, что подобные знания могут пригодиться. Для этого надо было просто быть внимательным. Она как-то пространно начала рассказывать о том, что для разных преступлений разные наказания. Например, если ты совершил что-то серьезное, то тебя могли отправить на рудники. Там добывали какой-то минерал иридий. «Наверное, очень ценный. У нас тоже такое есть. Тоже есть рудники, где люди могут десятки лет размахивать киркой добывая то, что нужно. В чем разница? Оказалось, что разница все же есть. Люди на тех рудниках, которые упоминаются у нее, в лучшем случае живут всего лишь полгода. Именно потому, что там есть какая-то сила, именуемая радиацией. Но я знаю такое, и у нас такое было, особенно там, где применяли ядерное оружие». Так вот, там радиация была настолько сильная от этого самого Иридия, что банальная, несмотря на все виды защиты, медленно заставляет этих людей гнить. Заживо. И тут ничего не скажешь. Да, он не мучается десятки лет на этих рудниках, как у нас. Но, по крайней мере, у этих каторжников есть хоть какой-то шанс просто сбежать. Ну, конечно, я против подобного. Потому что если преступник совершил какое-то преступление, то он должен за него понести и заслуженное наказание. Когда-то Петрович мне сказал кое-что. Не знаю, кто ему сказал этот странный лозунг. «Вор должен сидеть в тюрьме». Говорит, что вроде бы эта своеобразная фраза пришла еще с земли. Возможно, но я точно не скажу. Однако сейчас важно даже не это. В данной ситуации важнее было немного другое. Именно то, что наказание должно быть соразмерно преступлению. А тут? «Мало того, что ты все равно умираешь, сбежать не можешь» потому что находишься где-то в космическом пространстве на астероидах, так еще и гниешь заживо. Гуманность так и прет из всех щелей. Видимо, заметив мой задумчивый взгляд на это пояснение, эта странная девушка, которую звали весьма необычно для меня, тут же заявила о том, что для особо опасных преступников у них есть и другие наказания. Например, участие в особо опасных экспериментах. Да, гуманно, особенно если учесть тот факт, что тебя будут травить какими-то непонятными составами, которые, на минуточку, могут изменить твое тело и превратить тебя в какого-то монстра. Ведь они влияют на генотип и ДНК. Я помню что-то такое в книгах Петровича. Вроде бы это тотально влияет не только на тебя, но и на все твои последующие поколения. По сути, это напоминает настоящее родовое проклятие. Ну да, тоже, извините меня, весьма гуманно получается. А то, что ты при этом ощущаешь жесточайшие муки, так это никого не интересует. Потом она рассказала мне о том, что существует также и возможность того, что тебе дадут выбор. Либо умереть так на лабораторном столе, как у нас у палача под пытками, либо уничтожают твою личность, а тело используют для спасения кого-то, кто нужен обществу. Сначала я не понял того, как это у них вообще происходит. Но потом мне стало даже страшно. Оказалось, что эти разумные могут взять и переселить душу одного разумного в тело другого. Жуть какая. Получается так, что они делают из разумного одержимого. Ну а как иначе это понимать? Однако, видя мое недоверие, а также и своеобразную панику, эта девушка тут же принялась рассказывать мне о том, что в данном случае есть много факторов. Например, так захотели спасти какого-нибудь ведущего ученого, у которого срок жизни вышел. но ну, прекрасно. Если его время закончилось, значит ему пора отправляться в лучший мир. А что не так с этим? Оказалось, что многое не так, но столько много, что можно только поразиться. Некоторые из этих разумных, кто имел много денег и возможностей, старались жить как можно дольше. Могли жить даже по 500-600 лет. Для обычного человека это целая вечность, но им этого было просто мало. Потом она рассказала мне про возможность того, что при подобном переселении душ Разумный может жить еще больше. Например, если так он живет лет 600, проходя процедуры омоложения, то при переселении душ он может прожить уже больше тысячи лет. Честно говоря, слушая все эти откровения, я понимал, что мне просто становится страшно. То есть, если у тебя есть деньги, то ты можешь просто вот так вот, буквально по щелчку пальцев, купить жизнь другого человека. Ну, у нас вообще-то все примерно так же. Просто тебя за эти деньги убьют. И все. Но тут... Кто-то может просто прожить за тебя твою жизнь, а тебя просто вышвырнут из твоего тела, как ненужный мусор». Видимо, по моему поведению, сама эта девчонка достаточно быстро поняла, что несет какой-то бред, потому что в конце концов успокоилась и перестала мне рассказывать такую дикость. Мне же в данном случае нужно было как следует подумать. Теперь я действительно не собирался ее тащить к людям. Не хватало мне еще того, чтобы она там такую чушь начала рассказывать. Скажу сразу, если ее не сожгут на костре, то обязательно найдутся те, кто захочет заполучить такие возможности в свои руки. Ведь благодаря им эти люди смогут жить очень долго, чуть ли не целую вечность. Кстати, мне хотелось бы сразу отметить очень важный факт, который заключается именно в том, что людьми в мире этой девчонки называют всех подряд разумных. Я отношусь к виду человек, иногда таких называют еще и хуманы. Однако в основном именно человеком. О чем это говорит? Да именно о том, что там существует множество различных разумных рас и видов. Очень много, если так посмотреть. Эта самая Ильика начала мне перечислять различные кошмары. Да вы себе только представьте. Человек и паук одновременно в одном теле. Когда она мне описала это существо, то я понял, что такой кошмар нашим людям лучше не показывать. По сути, это демон какой-то получается туловище паука, а там, где должна находиться голова, вырастает торс с руками и головой человека. И эта девчонка говорит о том, что это вполне адекватное существо, хорошо воюющее и являющееся достаточно опасным бойцом. Вполне может быть. Вот только были у меня некоторые опасения на этот счет. Может быть, они хорошие бойцы именно из-за того, что демоны? Однако задавать этот вопрос этой девчонке я не стал так как понимаю, что все это будет глупо звучать. У них свое понимание мироздания, и они оценивают разум существ не по внешности, а по их способностям и возможностям. Вполне понятно. Однако я хотел бы сразу обратить внимание на тот нюанс, что есть определенные сложности именно сейчас и здесь. Дело в том, что когда мы только с ней встретились, и я помог ей избежать поимки со стороны тех самых Гронов, она смотрела на меня слегка свысока. Я помню такие взгляды у тех же жителей деревни. Я тогда был никому не нужным сиротой, и многие из них на меня также смотрели. Поэтому подобный взгляд я прекрасно запомнил. Поэтому для меня он не был чем-то новым. Я быстро понял, что она считает меня каким-то недалеким и вообще мало на что способным разумным. Она сама относилась к расе Аграфы. Однако, судя по нашим сказкам и по тому, что я вижу, эта илика больше напоминала мне именно эльфов. Только вот в наших сказках эльфы были существами, что живут на природе и практически питаются только растительной пищей. Все то, что я слышал, говорило мне о том, что на такие разумные должны быть своеобразными защитниками природы. Тут же, когда я ей дал кусочек вяленого мяса и хлеба, эта девчонка долго на меня задумчиво смотрела, а потом стрескала этот своеобразный паек, так что только хруст за ушами стоял. Видимо, голод дал себя знать. хотя К самому мясу и хлебу она долго принюхивалась. Возможно, подобная пища для нее была не совсем привычна. Бывает и такое. Однако при всем этом не стоит забывать и о том, что она прилетела извне. То есть для нее весь наш мир действительно сплошная дикость. Вот только именно я, как дикарь в данном случае ей помог, выручил в критической ситуации. И сейчас она мой должник. И я четко видел, что это ощущение изрядно тяготит ее. Пару раз она говорила некоторые вещи, которые заставили ее саму изрядно нахмуриться и даже в чем-то покраснеть. Или из-за того, что когда все это происходило, она пыталась оценить меня лично и мою дееспособность. Надо сказать, что ее сразу поразил тот факт, что при помощи обычной стрелы, как оказалось, можно было вывести из строя того самого дрона-разведчика. Я не стала ей говорить о том, что даже у тех здоровых птицеподобных монстров Я видел их уязвимую точку, куда можно было нанести удар. Надо сказать, что тот самый отвар, который я выпил перед встречей с ней, действовал немного не так уж и долго, как хотелось бы. Он обострил мои ощущения и чувства, но они никуда не пропали, а все так же были со мной, правда, немного слабее. Потом, когда меня начало отпускать его воздействие, мне пришлось на какое-то время просто заснуть. Поэтому я сказал этой девчонке, чтобы она подежурила, пока я буду отдыхать. Судя по тому, что она мне рассказала про свое нахождение в том самом своеобразном металлическом гробу, который назывался Криокапсула, она явно выспалась за это время. Однако, когда спустя буквально пару часов после того, как я задремал, меня что-то разбудило, то понял, что сторож из нее так себе, потому что она спала, приткнувшись к ветке, и едва не свалилась. Мне пришлось взять те самые ремни и пристегнуть ее к ветке. Конечно, когда она потом проснулась, спустя некоторое время, сначала не поняла того, что случилось. Да так, что принялась испуганно дергаться и чуть не заорала. Пришлось заткнуть ей рот. Прижав ее рукой и коротко заявив о том, что если она не перестанет орать, то я ее просто обрушу в лесу. Дальше пусть выбирается сама, как хочет. Видимо, это внушение на нее хоть как-то, но все же подействовало. Потому что она успокоилась. Только потом поинтересовалась, а что это за ремень ее удерживает. Я пояснил ей, что она могла свалиться с дерева, потому что ветка дерева — это не кровать. Тут нужно уметь спать. Да, она достаточно толстая, но имеет и свои минусы. Она не такая ровная, как хотелось бы. Если ты спишь на кровати и ворочаешься, то и упадешь на пол с высоты кровати. А если ты рухнешь с ветки дерева, то лететь тебе придется достаточно далеко — метров десять. «Можно запросто свернуть тебе шею». Это все, конечно, было для нее своеобразным шоком и удивлением. Но в данной ситуации ей пришлось с этим смириться. И мы еще немного поговорили. Я понял, что ждать долго ее друзей не придется. Они явно скоро заявятся, чтобы ее спасти. Интересно, а почему она была так в этом уверена? «А если они захотят тебя вместе с нами уничтожить?» Решил я немножко огорошить эту дамочку которая была слишком уж самоуверенной вдруг они сначала атакуют этот своеобразный корабль который ты дестроеом называешь а там антиматерия ты же сама сказала мне о том что по силе взрыва это вещество может приравниваться к десятку ядерных бомб и что тогда ты делать будешь выживешь ты сама при таком взрыве поблизости судя по тому взгляду который я увидел с ее стороны Данная красотка даже не раздумывала над развитием подобной ситуации. Видимо, она считала, что ее жизнь является своеобразным приоритетом для ее товарищей. Вот только я в этом сильно сомневался. Была у меня своеобразная мысль о том, что в данном случае для них будет важна эффективность. То есть они атакуют противника сразу же, как только обнаружат его месторасположение. А вот только потом будут думать о том, где она и что с ней. Это было вполне логично. Особенно после всех ее рассказов о том, что этот полностью автоматизированный корабль — тотальная угроза для целых народов, не говоря уже про все остальное. И, судя по всему, подобный подход к решению вопроса эту дамочку явно немного шокировал. Ну, не ожидала она от меня такого откровения. А что она думала? Что вокруг нее все вокруг полностью идиоты, что ли? «Вообще-то идиоты в нашем мире не выживают». Так что в сложившейся ситуации ей самой следовало бы как следует поразмыслить над тем, какие могут быть последствия при подобном подходе. Ведь я открытым текстом ее предупредил о том, что стандартные сложности никуда не денутся, как бы она ни пыталась выстраивать линию поведения в происходящее. Проблема заключается именно в том, что от этих сложностей никуда не деться. Хочет она этого или нет, но есть определенные шаги, которые приходится учитывать заранее единственное что меня сейчас достаточно сильно напрягало так это именно то что из за нее и всех этих странных событий мне пришлось пропустить торги возле деревни хотя и не особо было нужно просто я не хотел терять контакт с тем же самым кузнецом а из за нее мне пришлось просидеть все это время на дереве естественно что такой подход к делу для меня был не слишком радостным чтобы она там не говорила Но этой дамочке самой придется быть внимательнее к многим вопросам. Конечно, сама эта Елика тоже была о чем-то недовольна. Только вот ее недовольство в данном случае не играло особой роли. Это я из-за нее, по сути, был сейчас вынужден заниматься всякой чушью. Нет, конечно, сам тот факт, что я ее спас, вроде бы говорил об определенной выгоде, которую можно было бы с этого момента получить. Вот только мне в этом какой толк? Ведь, как я понял, в первую очередь представители этого самого Содружества и той самой империи грагос к которой имела отношение и сама эта молоденькая дамочка, будут общаться с руководством наших стран. Их явно немного напряжет факт разрозненности нашей государственной структуры. Но тут ничего не поделаешь. Я был уверен в том, что все наши короли и императоры захотят получить подобную власть в свои руки». Ведь даже один такой своеобразный кораблик, как этот самый корвет-охотник, несет на себе достаточно оружия, чтобы уничтожить целую армию. Нашу армию, я имею в виду. Не этого Содружества. Так что такой факт приходится учитывать заранее. Учитывать и вполне себе серьезно воспринимать, не стоит его сбрасывать со счетов. Такое просто глупо. А такая глупость может очень дорого обойтись, если ты не учитываешь все эти нюансы. Я же старался делать так, чтобы заранее лишить потенциальных врагов возможности использовать меня в таких играх. А с тем, что это все равно попытаются сделать, меня даже не спорю. Взять хотя бы саму эту девчонку из космоса. Она сама открыто заявила мне о том, что им понадобится представитель нашей планеты для проведения определенных исследований. А также и для того, чтобы разобраться с местным государственным строем, который для них может быть весьма непривычным не говоря уже про нашу единую церковь как оказалось в их государстве к таким вещам как религиозные организации подобного рода относились весьма предосудительно всего лишь по той причине что подобное для них было весьма непривычно более того такие вещи представители их государства а в частности я имею в виду именно эту самую империю к которой относилась именно ика вообще не воспринимали того факта что какая-то религиозная организация может попытаться влиять на внешнюю политику государства, не говоря уже о других нюансах. То есть, как оказалось, подобные вещи у них старались сразу ликвидировать, как угрозу, угрозу государственной целостности и вообще структуре государства. А это не шутки. Подобное положение дел вообще даже выглядело немного дико, по крайней мере для меня. Именно поэтому я и старался сейчас не особо демонстрировать тот факт, что могу выживать в этом лесу сам. Хотя я заметил, что она слишком уж задумчиво сейчас следила за мной. Особенно после того, как я помог ей спастись. И это все явно говорило мне про определенные сложности, от которых никуда не денешься. Она внимательно рассматривала меня и пыталась понять о том, как вообще было возможно при помощи таких анахронизмов, как стрелы и лук, избавиться от достаточно высокотехнологичного оборудования в виде дронов. Я же в данном случае просто пожимал плечами и не говорил ей ничего. Да не знаю я. Просто видел ту самую точку, куда нужно бить. Кстати, я заметил один маленький нюанс, когда наблюдал за теми самыми своеобразными птицами-монстрами, которые ходили вокруг этого странного лагеря големов, что даже для меня выглядело немного подозрительно. Дело в том, что я видел то, как вокруг этих своеобразных существ искусственного происхождения возвращается какое-то своеобразное поле, Оно немного мерцало и как бы замыливало внешний вид этого существа, но была одна точка, которая ходила по кругу. Именно в тот момент, когда эта самая точка совпадала с уязвимым местом на корпусе этого своеобразного голема, я мог нанести свой удар, который, по сути, должен был стать для этих существ смертельным сюрпризом. Если можно назвать убийство этого искусственного создания смертью, я в этом немного сомневаюсь. Поэтому такое даже рассматривать глупо. Но ее это не должно касаться. Я не собирался ее так удивлять. К тому же я понял главный нюанс. От этих искусственных существ мне лучше держаться на расстоянии. И я имею в виду не только искусственных. По крайней мере, по отношению к ним я мог бы быть сравнительно спокойным. Там хотя бы знаешь, чего от них можно ожидать. Однако от таких индивидуумов, к которым имела отношение сама Ильюка, подобного ожидать не приходится. В первую очередь по той причине, что даже эта молоденькая дамочка явно замышляет что-то свое. Было у меня такое подозрение? Я буквально собственной задницей чувствовал, что она не так-то проста и о чем-то постоянно умалчивает. О чем? Но я могу сказать только о том, что у нее были своеобразные мысли на эту тему, которые явно меня настораживали. Слишком уж она старательно одергивала себя, когда приходилось мне что-нибудь говорить откровенное. Например, отвечать на часть вопросов по поводу того, что я хотел узнать, она банально отказывалась. Говорила, что мне это еще рано знать. И вот тут возникает глупый вопрос по поводу того, кто решил, что мне рано это все знать. Она сама? Только вот кто дал ей право на за меня такие вещи решать? Вообще-то здесь она находится на моей территории. Ей следовало бы задуматься больше о том, как бы со мной договориться. Ведь в этом положении именно я мог решать, жить ей или умереть. Хотя Петрович меня не так воспитывал, но были все же определенные опасения по поводу того, что данная красотка может мне все же навредить. Всего лишь своим желанием получить определенную выгоду. А я был уверен в том, что для меня подобное может быть опасным. Слишком уж своеобразный подход был у этих разумных подобным вопросам И лучше постараться все это решить аккуратнее.